Двадцатая января среда, как дятел я долблю, что, детокмо, сам ты можешь выработать радость, мир сладкий, увы, редко меня посещающий. Но вот с утра и с одра, подымаясь и прибираясь с рухлядью-то сею все о весне некая радость меня касается. мостки умом гляжу а мы ты дождями вешними и снегами это навсегда у меня в память это деревянные тесовые мостки тротуары такие и чистые по дождям остались Весны душа хочет все какой то радости ждет как хорошо что утлая немуществующая плоть хоть редко хоть в неделю раз дает место не плотскому а потому широкому, ширшему небес какому-то радованию. Неумственно, нефилософично, неотвлеченно он и пребывание, предначати оного, блаженного пребывания. Радость царства небесного — это не какие-то мировые пространства. Говорят, есть картина, через минуту после смерти летит куда-то душа, а вдали уж еле виден земной шар. Нет, не то, что не за миллионы километров блаженный он мир, загробный, светлый, радостный, но близко. Наша радость вечная близка. Святые, сподобляющиеся благодатных утешений, не уносятся ведь за Марс и Венеры. Но здесь видят природу преображенную. Святые эту же природу видят землю, воды, леса, но видит не таковыми это все, каковыми видит падший человек, а омытым и благодатным дождем утешителя, жизни подателя О, какая тайная, радостная и пресветлая жизнь вокруг нас! Вот только тут руку протянуть, это вот ликующий, как гроза, как океан радости тайна вокруг нас дождь все а мы то плиты камни деревья и познания догадка прорывается радостью как это солнце и лазурь сквозь плевы облак дождь шумит на дворе в дому даидова шум и гром странное видение сошел дух на ангелов и они узнали как зарница в ночь вдруг А светит все окрестом. Увидишь деревья, листы. Они тут были, но ты не видел их в темноте. Так вот тебе идущую, сидящую вдруг, как завеса раздрах, И глянет в очи твоего ома радость. Глянут близко. Приничьего. Приничьего от глагола «приникнуть», «припасть», «прижаться». Лики вечноющие его неба, всей земли и сих деревьев. Плево-то плотно все это закрывающее вдруг разрядится, в просветы эти и увидишь. И хочешь прянуть в это открывшееся, ухватиться за это ликующее прекрасное видение и видение. Но тебе, плотскому, нельзя пребывать в этом. В этом ты будешь жить, расставшись с телом или же достигнув некоторых духовных мер. Сие открыто было святым еще всей жизнью. Деревья эти и не эти, земля это и не это холмы, воды эти, но и не эти, цветочки, травы, полынь, березка, это и не это. Это и есть место светло, место прекрасно, от недужи из беже. Смотри молитву из канона «Последование погребения мирских человек». Сам, Господи, успокой душу усопшего раба твоего и мерек. Вместе светле, вместе злачни вместе покойне, а отнюду от беже болезнь, печаль и воздыхание. И это все во мне, в существе моего вечного ума, вечного сознания моего, то есть души моей. Во мне оно, необъятное царство Божие. Я ширший небес, чему образ дала, едино всепетая, и я, как Богородица, родить должен Бога. Родить нового Адама — это открыть очи ума и сердца и увидеть, что Бог есть, что все в нем. Тут тайна великая. Я, значит, должен дальше звезд распространиться. Во мне ведь царство Божие, то есть причудный мир Божий, все в утробе моей, все во мне делается, и грозы сии благодатные, и небесная лазурь, и дожди омывающим. Физические органы зрения, эти вот мозговые полушария слепы и тупы, если не понодят себя на благодарный и благодатный труд, не увидят, не узнают о Боге. Отсюда вот распространение безбожия. Надо изнутри себя взорвать некие ключи, надо, чтобы внутри тебя началось извержение везувия. Внутри себя делай глубокую шахту, чтобы огонь вырвался, и твой ум и сердце разжег через себя в себе. Своим подвигом найдешь ты Бога, поймешь, что все в нем. Увидишь, и как это все в нем. Стяжав Бога, Восхитив царство небесное в душу, оставишь, как детские игрушки, и все твои теперешние недоумения относительно данных современной науки и утверждений религии скажут «Бог до тебя был» и потом будет «Он тебя создает, а не ты его. Бог существует, осознает ли его тварь или не осознает». Он дедотварей был, и после них будет. Еретики и безбожники суисловят. Человек создал Бога по образу своему и подобию. Бог где существует в твоем воображении. Эту блевню опровергать нечего. Здесь солнце хулит слепой, говоря, что оно черное. Здесь без носа и сифилитик ругает розу благоуханную за отсутствие запаха. Здесь глухой ругает певца за то, что певец лишь губами шевелит, не издавая звука. Прочитывая антирелигиозную литературу, все время дивишься, как это слепые дерзают толковать о цветах, о живописи, глухие рассуждают о пении музыки и поют сами. Вся антирелигиозная литература — это трупы гундосят о жизни. Все гробы истощил жизнедавец воскреши, а сей смердящий гроб безбожия сатана припрятал себе под задницу. Всем сущим во гробах Христос живот даровал, только сущие в гробе безбожники, что черви, мертвость безбожия, гладать остаются. Весь отозарись облистанием божества, только атеисты, что клопы, в щель от свету того залезли. Нету Бога в дыре той сиди, пищат лишённые, и о сём дозде. Бывает так, что самоучки-кустари, дойдя своим умом, устрояют из дерева наивные механизмы, в то время как инженерная наука уж давно решила этот вопрос и пользуется такими машинами. Нужно ли каждому на личном опыте доходить до богопознания? Ведь вопросы личного богопознания работы в учении церкви, и надо только вопросить учителей. Конечно, имея опытного старца, мне не надо было бродить вокруг да около бесчисленными тропинами, окольными дорогами, идя к тому, к чему существует прямая и углаженная дорога. Да, но, может быть, глубина мудрости Божией и судила мне, Человеку миру, его сомневающемуся, слабому в вере, обтолочь своими боками путь к богопознанию, к Богосознанию, а не то, чтоб я получил оное бесценное сокровище готов. Вопрос о внутреннем богопознании, о том, чтобы самому найти Бога, чрезвычайно важным и насущным делается в наши дни. Рот людской, массы отторгнуты врагом рода человеческого от отчего дома. Интеллигенции, городские, массы, а ныне крестьянство, молодежь особенно, лишены влияния церкви, ушли из быта забыли праздники. Церковь уже не навивает им вечного своего аромата. Молодежь в семье, в бытии, у старших не находит уже праздников божьих. Ибо старики быстро вымирают. Молодежь не знает, например, что сегодня Пасха. Придя в дом, где висят еще иконы, они равнодушно относятся к этому, не интересуются святую книгой они не в этом уж росли. а между тем среди этих молодых и пожилых много есть, а дальше будет еще больше таких, у которых горит в душе искра Божья. Они видят, что современность, материализм, кладет голодному в руку камень вместо хлеба и ядовитую змею. Таких людей не удовлетворяют скучные песни земли. Имеющие ухо, чтобы слышать, начинают ловить в природе звуки небес. Может начаться естественное богопознание, которое Господу, помогающему, приводит в Церковь Христову. Огорчился я, выйдя. Сразу будничный вид улицы приобрела. А было. Темные громады домов смотрят мерцающие звездами небо или в клубящие с облаками. А эти слепые пузыри. Люблю свет иже от света, вечного излиянный по небу. Солнце, месяц, звезды, зори утренней. Там свет от полноты от любви, от ядр живоначальных излиянный, а электричество — пустоцвет. драчильные цивилизации — не порождение, а измождение. Мертвые пузыри бельма слепые застят в ночи свет Божьего неба. 22 января, пятница. Это вот великая проблема. Не только здоровье нашего, но и вообще нашего существования. Пост — глаголю в мире Божьем. Посты церковные, голодовка в мире всем. Пост Христов не разрушает здоровье, но укрепляет. Иноки-постники, пустынники, не евшие ничего, кроме хлеба да овощей, да и то раз в день ели-ели жили, как правило, восемьдесят-сто лет. И ныне, вкушавшие ничего целыми неделями, лишь в воскресенье и субботу разрешавшие сухарь с водою, Великий пост, хоть и изнемогали порой но здоровье долголетия не меняли. Да и вся-то Русь наша давно ли еще, не только в Великий, но и в Рождественский, и в Петров посты не ела не только... Мясо, молока, яиц, масло. Ну и постное это масло лишь во вторник, четверг, субботу до воскресенья вкушало. А силы никто не менял. Работали обычно. Скажут, что в другое время наверствовали. Это положим так. Ну а пустынники Сон этих постников, древних и новых, действительно одним сухариком до да чашкой водички, жившие круглые годы, доживавшие, как правило, до ста лет. А теперь возьмем нас. Чуть не доели и выпали из сил. А продолжительное недоедание непременно вызывает болезни и гибель. Теперь, говорят, не умер, а погиб люди мрачные темное лицо озлоблены оп постящиеся светлые лицом мигны радостны изможденные но здоровы и долгоденственны дело очевидно в духовном устроении человека как не вспомнишь из потерика скудный год на иноческой трапезе поданы были Ржаные сухари с водой. И вот Ава видишь что одни едят мед, другие — это самое крошево, а третий — навоз. Между тем еда одна, хлеб да вода. И было Аве открыто, что вкушающие, скудную сию пищу радуясь и благодаря, в самом деле вкушают сладость медвяную а навоз едят негодующие и ругающую убогую пищу. Очевидно, что духовное перерождение человека перерождается и физически в организм. Очевидно, благодатное состояние человека может поддерживать и содержать плотский состав. Скажут, вегетарианство не новость, и этим даже лечит. Лев толстой не ел мяса, рыбы. Я говорю не о том, чтобы мясной стол заменить обильным овощным и молочным. Я говорю о посте по уставам, посте сверхуставном. Монахи, евшие хлеб и воду два раза, три раза в неделю, и то чуть-чуть. Эти постники-иноки, какое они сияли радостью! как благодать Христова сквозила и тайна светила в обликах во всем существе этих подвижников, неустанно молящихся и трудящихся. Скажут, постники эти и сидели в затворах на всем готовом домолились, а нам надо работать. Сидевших в келье затворников было очень мало. Престарелые схимники никогда не сидели без работы, даже лежащие вязали пояса. Работал весь монастырь. Даже иеромонахи, занятые в храмах, столярничали, слесарничали, плотничали, ткали, шили, сапожничали. Послушание на полях-огородах, в поварне хлебни, в кузницах и так далее и тому подобное. Весь монастырь работал с утра до вечера и постились жестоко-сурово, и были здоровы и долголетны. А мы чуть-чуть не доели и гибнем. Почему? Подымем-ка этот вопрос всяк для себя, и решим его с помощью Божьей. Уж очень дело-то насущно нужное, важное при всяких обстоятельствах и обстановке. А к чему такое измождение тела? К чему поведет таков телесный труд, спросит? К радости, отвечу. Подвиги си, пощение, стояние на молитвах, всенощный труд с молитвой, хранение уст, сердца, ума, внимание к себе приводит к тому, что человек в самой тяжкой житейской обстановке остается мирным, радостным, счастливым. Но и среди спасающих душу есть, говорят отцы, три разряда людей: Одни постятся из страха, чтобы избежать вечной муки, это рабы. Другие постятся, высчитывают поклоны, умножают правила ради наград обещанных, это наемники. А есть что? Подвязаются, постятся, молятся, трудятся из единой любви ко Христосу, Господу жизнедавцу, Искупителю. Подвизаются, радуясь от троице живоначальной, Радуясь о духе утешители — это постники. Дети, любимые дети Бога. Благословен сей пост. Радостное говенье твари из любви ко Творцу, Всея твари украсителю. А вечером врателка пришел. Видит, я поблек, погонил на улицу. Для того и голова кружится, что неделями воздуха не видишь. Два пальто ватных меня закуфитал, запоясал, шапка, рукавицы клюкавые проводил. А снег мокрый, идет порошит. Отцы говорят в потереке, сиди в келье, и та научит тебя всему. И но ну, не в меру-то такой балаболки, как я. Мой опыт таков — броди возле кельи, небо над тобой, тучи или звезды, снежок белый. Галится, переклинится на деревах. На ночь глядя тихо в переулке, безлюдно, небо серое, как карандашами нарисованы тени домов. И белые, белые скатерти, госпожа метелица послала в переулках. Лесно. По-белому-то ходить, все бы шел. Отвыкли от белого до чистого до просто Простыни на волоке, портки рубахи, все не белые а седое. А ольховый да осиновый залой мы-то так да и коричневато. А полот затоптан, а потолок от, от дыму, что в кузнице. Ходишь белыми-то скатертями, мысли оживают. Хорошо ветрет приходиться. Днем пестрота всякая в глаза лезет, А к ночи умная тишина, что умная молитва. Да, хорошо бродить возле кельи, В зиму по снежку, в лед по дождичку. Да, не понимаю я путешественников тех, Что обкатывают вокруг света восемьдесят дней. Эти люди пока на воде, они скользят, Очевидно, по поверхности, ибо чтобы углубиться надо время, надо пожить. Я говорю о туристах верхоглядах, а не об ученых, скажем, прживальских. Да он и не катал вокруг Вселенной. Я говорю не о тех, кто пешком обходил страны. Апостолы обтекли Вселенную, идут богомольцы в Киев и Иерусалим. Здесь глубина, здесь цель заставляющая человека самоуглубиться. Переулочком-то своим ходя, люблю я думать, как бы я хотел жить в деревеньке или в лесу на опушке. Там и в день-то тишина благолепная.